И закричал, пытаясь хоть чуть-чуть облегчить напряжение. Пальцы против стремнины. Боль, упорство и сила против нее же. Усиленной его болью и ослабленной его упорством. Уж очень урано не хотелось на кол. Совсем не хотелось. Воин понимал, что не сможет долго удерживать себя на одних только пальцах. Но по опыту узнал, что сила потока обратно пропорциональна длительности. Так, собственно, и вышло.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 Через несколько мгновений он потеряет осторожность и победит. Задавит массой, поскольку превосходит бойца раза в четыре, не меньше. Через несколько мгновений остановить его не получится даже тремя копьями. Так что пан или пропал. Времени на раздумье нет, только на действие. Уранов выхватил кинжал, пробежал несколько шагов, стремительно набирая скорость, и прыгнул, вложив в отчаянный бросок все оставшиеся силы. и я я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 что звонишь?» – спрашиваю. Старик решил побыстрее закончить разговор. «Узнать, как твои дела». Вот уже две недели как задавал этот вопрос не реже двух раз в день. И Валентин Борисович давно придумал ответ. «Тренируюсь». «Получается?» «Сегодня я убил крысу кинжалом». Не удержался от хвостовства старик. Копьё застряло в лапе. «А я их уже четыре дня как убиваю». Высокомерно оборвал его Альфред. Иногда Альфред Кэг вел себя как настоящий ублюдок. Нет, иногда Альфред Кэг вел себя как человек. Правда, настолько редко, что на долю старика таких случаев пока не выпадало. Ты, наверное, спишь со своим персом, буркнул борисыч Настроение было безнадежно испорчено. Как раз наоборот, не сплю, а тренируюсь, в отличие от некоторых.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 Кто-то полон сил, энергичен, работает или руководит, или и то, и другое, хотя редко. Или учит, или даже научные труды пишет. В 69 многие еще ого-го-го живчики. И Валентин Борисович Снегирев относился именно к ним. Сил хватает, а существование врачей напоминает лишь ежегодный медосмотр. Жить интересно. Вот только отдел Валентин Борисович отошел еще в 65